Глава четырнадцатая. У заключённого. На другой же день, рано утром, Смельский отправился в Петербург для свидания с Краевым. Исполнив известные формальности, необходимые для свидания заключенным. заключённым, в качестве его защитника, Смельский вступил в описанную уже нами комнату с глубокой дверной нишей и квадратным оконцем наверху, украшенным железной решёткой. Краев на этот раз не лежал, а сидел на постели, подперев голову ладонями рук, облокочённых и колени. Тот, кто знал его перед арестом, не узнал бы теперь. Это был совсем другой человек. Так меняются черты лица у неизлечимо душевно больных, и то после многолетнего пребывания в больнице. Увидев входящего незнакомца и подумав, что это верно, опять кто-нибудь явился к нему, приставая с глупейшими вопросами, он откинулся на подушку и, вытянувшись во весь рост, апатично отвернулся к стене, решившись, по-видимому, перенести все, что угодно, но только не отвечать ни на один вопрос. Это был стыц из мученика. Это была отчаянная решимость истерзанного человека, который перестал даже ощущать боль от новых истязаний. Ему было всё равно. Больше одной раны на его измождённом теле или меньше. Но зато в душе его росло и крепло другое чувство. Оно одно почти поддерживало его. Это была жгучая ненависть к своим притеснителям. Ненависть, пускающаяся на изобретательность для возможного хотя бы частичного отомщения. Несчастному и в голову не приходило, что служители и исполнители закона тут ни при чём. что тут сама судьба гораздо жестокосерднее поступила с ним, чем все эти притеснители, что для них он неопривержимо вор и грабитель или, по крайней мере, ближайший соучастник этого преступления. Он не мог этого понять. В его затемненном горем мозгу логические выводы исчезли, оставляя на свободе только инстинкты зверя, которые в человеке ужаснее, чем у самого вредного и злого животного. Следователь уже занес протокол, что заключенный отказывается наотрез от дачи каких-либо дальнейших показаний, Равный не желает назвать имена сообщников, отрицая даже само их существование. Его временно оставили в покое до дальнейшего и окончательного доследования фактической и топографической части этого дела. Но больше всего подействовал на следователя такой факт. При камерах у заключенных служил старичок-сторож. Это было добродушное, немного глупое существо с виду, но много раз доказывающее, что в его старческих глазах недаром блестит в глубине острая и словно затаённая искорка мудрости, Он прекрасно знал свое дело, впрочем, весьма несложное и состоящее всего лишь в том, чтобы разнести арестантам пищу и убрать обратно посуду. Много лет служил он по тюремному делу. Начал службу в литовском замке, а потом, по открытии предварительного заключения при окружном суде, был переведен сюда. С арестантами он был очень ласков и даже нежен. Он в эти короткие минуты подачи пищи дарил каждому из них несколько слов утешения и таких разумных, таких мягких, которые были настоящей духовной пищей. Руки его несли хлеб насущный, а сердце – духовные напитки и яства. Молва об этом старике долго держалась в памяти заключенных и передавалась, как легенда, из уст в уста, когда потом он, окончательно отрехлев перешел на житье в богодельню. Звали его Самсоном Ивановичем. Когда поступил Краев, Самсон Иванович в первый же принос пищи встретил нового узника такой лаской, как отец, приехавшего на побывку сына. Но в первые дни, предавший своему отчаянью, Краев не замечал этой ласковости. как не замечал решительно ничего, что вокруг него творилось. Но на четвёртый или пятый день он заметил старика и даже перекинулся с ним несколькими словами. «Ничего, батюшка!» Уходя, сказал Самсон Иванович, «Лучше, милый, Кару понести за грех свой, чем тяжестью носить её в себе до могилы, а потом и Господу представиться с этой позорной ношей. Кара грех смывает батюшка, так-то». И Самсон Иванович ушёл. Удивило его только, что слова его не произвели всегдашнего впечатления, а наоборот. будто арестанта. Ему показалось даже, что он ругнул его вслед. Почесал затылки старик и протяжно сказал сам себе. так. Самсон Иванович смекнул что-то и решил проверить в следующий раз, какого сорта этот человек – обыкновенный ли арестант или, боже упаси, невинно, ошибочно заключённый. А таких долгую его службу ему тоже приходилось видеть. Испугался старик своей мысли и стал всё думать о новеньком и поджидать часа, когда ужин нести надо. Он знал, что с этим визитом его и весь вопрос разрешится. Как только он еще раз внимательно взглянет на него, так и решит, потому что глаз у него хотя и старый, но зоркий и наметанный. Ошибиться он не может, потому что никогда не ошибался. Вот настал и час ужина. Это случилось как раз в тот день, когда измученный Краев решил молчать дальше и молчать уже целиком весь допрос этого дня. Вошел Самсон Иванович, да и самой нише еще впервые на арестанта, и чем ближе подходил, глазами так и ел его. Крайв лежал в своем обычном оцепенении. При виде старика что-то вроде радости скользнуло по его исхудалому лицу. «Что, батюшка, ужинать будешь?» Крайф замотал головой. «Поешь, сердечный. Желудок не виноват, что голова проштрафилась». Сказал это Самсон Иванович и чуть миску оловянную не выронил. «Как есть такой», – подумал он. «Ну вот побожиться готов, если он хоть в чем-нибудь виновен». И страшно стало старику. Так же страшно, как и всегда, когда ему случалось сделать такие открытия. «Послушай!» – тихо шепнул старик, делая вид, что что-то прибирает на столе. Краев быстро повернулся на этот дружеский шепот, словно родной человек окрикнул в пустыне. «В чем виноват-то ты?» «Я-то?» – поднялся с постели Краев. «А вот Бог небесный, убей он меня и замурую навек в этом мешке, если я вру, что ни в чем, дедушка!» «Мне пред тобой, дед, таится нечего. Все равно говорим мы один на один. Она – хорошее твое слово, от чего правду не сказать. А только если говорить правду...» то и выйдет, что сказать придется, ни в чем я не виновен, и за что посадили меня, не знаю». Старик покачал головой. «Вечер зайду», – сказал он тоже шепотом. «Ты расскажи мне, коротко только, в чем дело-то твое состоит, потому что долго мне быть в камере не полагается». На другой день Крайф рассказал старику свое дело. Самсон Иванович опять покачал головой и опять ничего не сказал, даже в утешении ни слова. Что-то задумал старик. А задумал старик вот что. Просто-напросто явился к следователю, производившему дознание по делу Краева, и стал уверять его, что на его старый опытный класс заключенный, как есть, совсем прав. «Много значит личность, батюшка ваше благородие», заключил старик. «По личности любого человека узнать можно, виноват он или прав». Следователь, конечно, не внял такому аргументу, но зато слова Самсона Ивановича произвели на него известные впечатления – тем более, что про подобную способность старичка он от кого-то слышал. Самсон Иванович, в конце концов, добился того, что следователь отнесся к делу с особенным вниманием. Если бы, несмотря на такие веские улики, можно было бы найти какие-нибудь нити к оправданию обвиненного, это сразу составило бы ему следователю имя. О нём бы заговорили как о ловком и талантливом мастере по своей многосложной профессии. Когда затем явился смельский, следователь не применул в разговоре с ним на всякий случай назвать это дело очень странным и запутанным, несмотря даже на явные улики. Веря в чудесную способность Самсона Ивановича, следователь сказал даже что-то насчет психологии факта и личности арестованного, далеко не соответствующих остальным обстоятельствам этого дела. Смельский был даже немного удивлен этим сообщением. Он предполагал встретить совершенно другое резюме по этому делу со стороны следственной власти. Но ну вот ему дали пропуск к камеру заключённого, и в сопровождении Самсона Ивановича, еле поспевавшего за ним, молодой адвокат направился по длинному коридору второго этажа с асфальтовым полом, но с очень скупым освещением. Вот тут. подка, сказал старик, делая знак часовому, чтобы он отворил камеру. Когда Краев при появлении незнакомого ему человека откинулся на постель, Смельский остановился перед ним в недоумении. Потом он сделал знак старику и тут вышел, зная порядки, допускающий свидание преступника с его защитником с глазу на глаз. Господин Краев. Громко сказал Смельский: "Я присяжный поверенный Смельский. Прислал к вам, если вам будет угодно воспользоваться моей защитой на суде, Анны Николаевной, сестрой вашей жены. Только при мне Анна несчастный вздрогнул и приподнялся на локте. Что? Анна приехала? Она здесь? Она знает? Да. Коротко ответил Смельский. в то же время быстро и пристально разглядывая своего будущего клиента. «Она там у неё?» «У кого?» «У Тани?» «У жены?» «Да, там. Но не в этом дело». «Как не в этом дело?» Как сумасшедший скачил вдруг Краев, заставив этим шумным приветствием Смельского немного попятиться, а солдата отдёрнуть деревянное конце и заглянуть внутрь. «Как не в этом? А в чём же? Или, может, и вы, господин защитник, хотите формально издеваться надо мною? Помилуйте, ничуть». Отступил еще шаг смельский, и вдруг в душе его сделалось неладно. Какой-то тайный голос тоже вдруг шепнул ему, что этот субъект, стоящий перед ним теперь с таким открытым, честным, истинно страдальческим лицом, не мог совершить преступление. «Ради бога, успокойтесь», – мягко сказал он. «Я ведь ни сторона, ни обвинения, ни даже следствие. Я пришел к вам, чтобы вместе с вами обсудить шансы, если не на выигрыш дела, то на смягчение приговора». «Смягчение приговора? Да за что? За что?» Скажите мне, за что? За то, что нашел какой-то проклятый бумажник под скамейкой почти пустого вагона и не передал его тот же жандармам и властям на станции, а поступил как мальчишка, желая похвастаться своей находкой перед женой. За это суд и казнь. Тюрьма, каторга. Это... О, боже мой! Крайв схватился за лицо руками и, тяжело опустившись на кровать, упал головой в соломенную подушку, заливаясь слезами. Смельский почувствовал к нему глубокую жалость. и в эту минуту еще более пошатнулась его недавняя убежденность в виновности его. Хотя, с другой стороны, зачем он не отдал находки? Это одно и составляет центры дела и подозрения. Это основание всего здания обвинения, и основание вполне прочное. Смельский сел рядом с продолжавшим рыдать Краевом и тронул его локоть. «Полните. Будьте мужчиной. Поговорим?» Краев поднялся. «Мужчиной? При чем тут быть мужчиной? Во мне нет теперь ни мужчины, ни женщины. Я просто животное из вида людей. животные это бьют, терзают, и оно кричит от боли. Оно должно кричать. Я плачу от душевной боли. Я весь в ужасе. А главное, я не понимаю, за что. За что мне оклеветал тот человек с изрезанными руками и пораненной грудью? Я никогда не видел его». Смеськи догадался, о ком говорит несчастный, и сдрогнул. «Я сам ничего не понимаю». Продолжал краю, слипывая, как ребенок. «Я знаю только одно, что схожу с ума, потому что сама судьба получилась против меня». Если же так, то вместо всяких опросов и защит «дайте мне верёвку, нож, я вам руку поцелую перед тем, чтобы лишить тебя жизни». Ведь всё равно моя жизнь кончена. Тут вмешалось что-то фатальное, неизбежное. Только смерть. Одна смерть. И Тане будет легче. Она опять выйдет замуж. Пусть всё равно я погибну ни за что. Много и кроме меня людей гибло ни за что. Я не первый, да и не последний. «Успокойтесь». Ещё раз тихо сказал Смельский. И, дружески положив руку на плечо заключённого, продолжил. Может быть, всё и разъяснится. Может быть, Шилов ошибся. Но тогда как же попали эти билеты к вам и в третий класс? Не знаю. Тоже тихо ответил Краев, ведь Шилов же не ездит в третьем классе. Но, может быть, он проходил и обронил? Не знаю. Какая-то мысль мигнула в голове Смирнского, немного дикая мысль, могущая, пожалуй, привести, если не к прямым результатам, то хоть косвенным. Вы не можете мне описать тех лиц, которые ехали в тот день с вами в вагоне. Описать? Как их описать? Я помню, в углу сидел пятеро или четверо купцов, сильно пьяных. В другом углу клевал носом какой-то мужик, тоже, видно, подгулявший. Далеко от вас. Сейчас за мной. Где он вышел? Не помню, не видел. Кажется, на Сломотовке же. Да, да, на Сломотовке. Он ещё сильно покачивался и толкнул меня, а потом шёл всю дорогу сзади. Теперь я припоминаю. А вы зачем это спрашиваете? Видите, зачем? Я хочу попросить следователя вывесить на всех станциях дальше за сломотовкой объявления, чтобы этот парень или те купцы, которые ехали в такой-то день с такого-то часа поездом в вагоне третьего класса с вами пожаловали для дачи показаний в кабинет следователя. Да они же не видели, как я поднял бумажник. Я его поднял и спрятал потихоньку. Зачем же их вызывать? А вот зачем. Разве вы не понимаете, важны тут не купцы. Более важен этот парень, видевший, как вы говорите, вас идущим к даче. Понимаете? Смельский сказал это и опять сдрогнул. Если бы так случилось, если бы эта несбыточная штука удалась и нашелся бы какой-нибудь парень, который подтвердил бы и день, и час, и вагон, и компанию купцов, и самого Краева, и затем показал бы, что последний прямо направился к своей даче, то... то что же тогда будет Шиловым? На сторону чьих показаний перевесится чаша мерила справедливости? Смельский чувствовал, что у него идет голова кругом от этих соображений, догадок и недоумений. Сердце его говорило ему, что Краев не виновен, а разум, как и всем остальным, холодно и документально заявлял противоположное. Он ещё раз посмотрел на Краева. Тот сидел, уронив голову и руки, в классической позе бессилия и отчаяния. И вдруг на исхудалом, бледном лице несчастного, появилась нервная усмешка. Это была страшная, полуидиотская, полусумасшедшая улыбка. Гм, сказал он, – «у меня ещё спрашивают про каких-то сообщников, заставляют назвать их имена, и откуда их возьму?» Гм. имена. О, Господи!» Крэв помолчал и вдруг обратился к Смельскому. «Господин адвокат, бросьте это дело. Если меня не защитит Бог, который все это совершил надо мною, то вам не спасти меня. А вот что лучше. Простите меня, несчастного. Впрочем, все равно думайте обо мне, что хотите. Вот что я прошу у вас взамен защиты. Если у вас есть лишняя рублишка, дайте моей Тане. Она теперь без гроша. Да попросите добрых людей помочь ей. Она сама горда, просить не будет. Да она и больна теперь, я слышал. Не сказал следователь, когда я просил у него с нее свидания. Вот что я прошу у вас, господин присяжный поверенный. Вы ведь прежде чем сделаться присяжным поверенным, родились человеком, так внемлите просьбе несчастного. Облегчите хотя бы этим мою участь». Смельский горячо стал рассказывать про то участие, какое принял его семейном горе граф сломота. «Награди его, Господь!» со слезами на глазах сказал несчастный. Смельский вышел из камеры бледный, взволнованный. Через несколько минут он говорил со следователем.